«Вино о Ачебе. Все рушится», — исполняет Станислав Иванов. Все шире, круг за кругом ходит сокол, не слыша, как его сокольник кличет. Все рушится, основа расшаталась. Мир захлестнули волны беззакония. Уильям Батлер и Йейтс. Второе пришествие. Часть первая. Глава первая. Конкова был хорошо известен во всех девяти деревнях общины Умуофе и даже за их пределами. Репутацией своей он был обязан собственным достижением. Еще в 18-летнем возрасте он прославил свою деревню, одолев кота Амалинзе. От Умуофе до Мбайна Амалинзе слыл великим борцом, семь лет не знавшим поражений. Котом его прозвали за то, что лопатки его никогда не касались земли. И такого человека! Аконква победил в схватке, которая, по мнению старейшин, была одной из самых ожесточенных с того времени, когда основатель их рода семь дней и семь ночей бился с духом Дебри. Гремели барабаны, пели флейты, и зрители следили за поединком, затаив дыхание. А Малинзы был хитер и умел, но Аконква оказался юрким, как рыба в воде. Каждая жила и каждый мускул отчетливо выдавались у борцов на руках, спине и бедрах, и казалось, они напряжены и натянуты настолько, что вот-вот порвутся. В конце концов, Аконква одержал верх над котом. Это было много лет назад, двадцать или больше. И все это время слава Аконква росла и распространялась, как лесной пожар, раздуваемый Харматаном. Харматан Сухой и пыльный западноафриканский пассат дует из Сахары к Винейскому заливу. В некоторых странах Западной Африки мгла, вызванная хроматаном, может значительно снижать видимость и иногда заслоняет солнце на несколько дней. Он был высок ростом, коренаст, кустистые брови и широкий нос придавали ему свирепый вид. Он тяжело дышал, говорили, будто когда он спал, его жены и дети слышали его дыхание в своих домах. При ходьбе почти не касался земли пятками. Создавалось впечатление, что он ходит на пружинах, как будто в любой момент готов на кого-нибудь напасть. Он и впрямь часто нападал на людей. Из-за небольшого заикания, возникавшего, когда он сердился, он порой не мог быстро найти нужных слов, и тогда пускал в ход кулаки. Аконква терпеть не мог неудачников. Аконква терпеть не мог своего отца. Унока. Так звали его отца. Умер десять лет тому назад. При жизни он был ленив, расточителен и совершенно не способен думать о завтрашнем дне. Если какие-то деньги попадали ему в руки, а случалось это редко, он тут же накупал несколько колебас пальмового вина, созывал соседей и устраивал пирушку. Колебасы – сосуды для жидкости, сделанные из тыкв разной формы. Он любил повторять, что, глядя на род мертвеца, всегда думает, какая дурость не наестся при жизни до отвала. Конечно же, Унока был вечным должником. Всем соседям вокруг он задолжал от нескольких каурий до весьма существенных сумм. Унока был высоким, но очень худым и немного сутулым. Вид у него был изможденный и унылый, за исключением тех моментов, когда он пил или играл на флейте. Играл он на ней очень хорошо, и самыми счастливыми периодами в его жизни были две-три луны после сбора урожая, когда деревенские музыканты снимали со стены инструменты, обычно висевшие над очагом. Уноко играл вместе с ними, и лицо его тогда светилось блаженством и покоем. Иногда их оркестр вместе с их же танцующими эгвугву приглашали на некоторое время в другие деревни, чтобы поучиться их искусству. Они гостили в таких деревнях на протяжении трех-четырех базаров, исполняя свою музыку и перуя. Унок любил хорошее угощение и хорошую компанию. Поэтому любил он и это время года, когда прекращались дожди и солнце всходило каждое утро в своей ослепительной красоте. И сильной жары в это время не бывало, потому что холодный и сухой Харматан дул с севера. Выдавались годы, когда Харматан особенно свирепствовал, и тогда в воздухе висела плотная марево. Старики и дети в такую погоду усаживались вокруг дровяных костров и грелись. Он любил все это. Любил наблюдать, как с наступлением сухого сезона возвращались первые коршуны, и дети встречали их песнями. Он вспоминал собственное детство. Как бродил по окрестностям, высматривая в небе коршуна. и, завидев его лениво парившего в синем небе, разражался радостной песнью, вкладывая в нее все свое существо, приветствуя возвращение коршуна из долгого-долгого путешествия и вопрошая, не принес ли он домой хоть какой-то кусочек ткани. Но то было много лет назад, в его детстве. Взрослый унока стал неудачником, он был беден и едва мог прокормить жену и детей. Люди смеялись над ним, считая его бездельником, и клялись ни за что больше не давать ему взаймы, потому что долгов он никогда не отдавал. Но было в этом человеке что-то такое, что заставляло тех же людей сужать его снова и снова, и долги его накапливались. Однажды к нему в хижину зашел сосед по имени Акои. Унока Полу лежал, прислонившись к глиняной лавке, сооруженной вдоль стены, и играл на флейте. При виде соседа он тут же вскочил и пожал ему руку, а Коя растерил козью шкуру, которую принес подмышкой, и сел. Он око сходил в заднюю комнату и вернулся с круглой деревянной дощечкой, на которой лежали орех кола, аллигаторов перец и кусочек белого мела. «У меня есть кола», — объявил он, сел и передал дощечку гостю. «Спасибо. Приносящий колу приносит жизнь. Но я думаю, что ты сам должен расколоть его». ответил Окоя, возвращая дощечку. «Нет, я считаю, что это должен сделать ты». Так они попререкались немного, пока Уноко не согласился принять честь разделать орех. Окоя же тем временем взял мел, начертил на полу несколько прямых линий, а потом покрыл мелом большой палец ноги. Разломив орех, Уноко вознес молитву предкам прося жизни, здоровья и защиты от врагов. Поев, они поговорили о том о сем, о проливных дождях, затапливавших посадки Ямса. о грядущем празднике в честь предков и о надвигающейся войне с деревней Мбайно. Война никогда не радовала уноку. По правде сказать, был он трусоват и не выносил вида крови. Поэтому предпочел сменить тему и заговорил о музыке. Тут-то лицо его засияло. Его внутреннему слуху были внятны будоражившие кровь замысловатые ритмы «Экве», «Уду» и «Огэне», и он мог представить себе, как его флейта вплетается в них, украшая выразительными печальными мелодиями. Общее звучание было веселым и оживленным, но если выделить из него голос флейты, то взмывающий вверх, то падающий, а потом распадающийся на короткие рваные всхлипы, становилось очевидно, что это голос «тоски и печали». Акоя тоже был музыкантом. Он играл на Агене, но он не был неудачником как Унока. Его амбар ломился от Ямса, он имел три жены и вскоре должен был получить титул Эдемили, третий по значимости в их краях. Титул Эдемили по имени Бога реки Эдемили. Церемония предстояла очень дорогостояще, и он собирал все свои ресурсы. За этим-то и пришел к Уноке. Откашлявшись, Акое начал. Спасибо за колу. «Ты, может, слышал, что в скором времени я намерен принять титул?» Говоривший до сих пор прямо, следующие полдюжной фразы он выдал в виде пословиц. У Иба искусство вести беседу ценилось очень высоко, и пословицы были чем-то вроде пальмового масла, на котором готовились слова. «Иба» или «Игба» — народы восточной Нигерии. Язык у Акоя был подвешен отменно, говорил он долго, ходя вокруг до да около, и только в конце перешел к делу. Короче говоря... Он просил уноку вернуть ему двести каурий, которые тот взял взаймы у него больше двух лет назад. Как только унука понял, к чему ведет сосед, он разразился смехом, смеялся долго и громко, голос его звенел, чисто, как о гения", а из глаз лились слезы. Гость онемел от изумления. Наконец уноке удалось между приступами хохота выговорить ответ. — Посмотри на эту стену, — сказал он, указывая на дальнюю стену хижины до блеска, натертого красной глиной. «Видишь, те черточки, нарисованные мелом?» А кое увидел нанесенные мелом группой вертикальных штрихов. Их было пять. В самой маленькой насчитывалось десять штрихов. Унука обладал драматургическим чутьем, поэтому сделал многозначительную паузу, во время которой втянул носом щепотку табаку и громко чихнул, после чего продолжил. «Каждая группа черточек — мой долг кому-нибудь, а каждая черточка — это сто каури. Видишь?» Я должен вот этому, например, человеку тысячу каури. Но он не приходит и не будет меня, из-за этого ни свет, ни заря. Я отдам тебе долг. Но не сегодня. Наши старики говорят, солнце освещает сначала тех, кто стоит во весь рост, а уж потом колено преклоненных. Вот так и я. Сначала рассчитаюсь с теми, кому задолжал больше. И он вдохнул еще одну понюшку, словно она символизировала большие долги». Акоя свернул свою козью шкуру и ушел. Когда у умирал, он не имел вообще ни одного титула и был по уши в долгах. Удивительно ли, что его сын Аконква стыдился его? К счастью, у здешнего народа было принято ценить человека по его собственным достоинствам, а не по достоинствам его отца. Аконква, вне всяких сомнений, был рожден для великих дел — Будучи еще молодым, он уже завоевал славу первого силача всех девяти деревень, был зажиточен, имел два амбара полных ямса и только что взял третью жену, а в довершении всего обладал двумя титулами и продемонстрировал невероятную доблесть в двух межплеменных войнах. Поэтому, несмотря на молодость, Оконква уже считался одним из самых выдающихся людей своего времени. В его народе возраст почитали, но перед личными достижениями преклонялись. Как говорили старики... Если ребенок вымыл руки, он может есть с королями и старейшинами. А Конква, безусловно, вымыл руки, поэтому ел вместе с королями и старейшинами. И именно поэтому ему поручили присматривать за обреченным мальчиком, которого пожертвовали деревни Умофия, ее соседи, чтобы избежать войны и кровопролития. Несчастного мальчишку звали Икимифуна.